Глава 10. Славная Рубилово. 20 на 47. Именно такое соотношение противоборствующих сторон изначально было в начавшейся плотной зарубе, что яростным вихрем закружилось по внутреннему двору терема владыки Мирграда. Впрочем, очень скоро силы дерущихся подравнялись. Стоявшие недалеко в караулах дружинники, побросав топоры и ножи, до да заката рукава, без тени сомнения ринулись на помощь своим. и махом влетели внестроенные ряды северян. Число русичей увеличилось до 36, вполне нормальный расклад. А тут ещё разгорсечь откуда-то сверху через перила второго этажа перемахнул Яромир и сеганул прямо на головы явно не ожидавших такого манёвра викингов. Варяги, собравшие почти добрый полтинник, супротив изначально более чем вдвое уступающих им по численности русов, лёгкой прогулки не ждали, ибо являлись опытными воинами. И прекрасно осознавали, что витязи из дружины Святослава не лыком шиты, просто так их не заломать. Оженость и стерв сомнений в победе над неуступчивыми оппонентами у них не имелось, ибо сами даны слыли прожжёнными драчунами, недурственно умеющими работать кулаками. Одного лишь не учли самоуверенные норманны: русичи с измыльство обожали сходиться стенка на стенку, так чтобы кости трещали, да искры из глаз сыпались. Подобная народная забава давно уж стала национальной традицией в Древней Руси. И плевать славянам было на считавших себя непобедимыми наглых северян, что любили размашисто помахать оглоблями на задворках портовых кабаков против таких же выпивох, придерживаясь лишь безалаберной тактики каждый сам за себя. И очень быстро после начала сечи и пренебрежительную улыбки у викингов стали сползать с их нахальных физиономий. Неборусичи, спокойно, организованно, построились в два плотных ряда и уверенно врубились в несоразмерную фалангу несколько растерявшихся от такого решительного напора северных гостей. По центру у русов встали Владимир, Ярослав, Бронислав и вскоре примкнувший к ним Рамир. С боков на данов накинулись подоспевшие караульные, также бесстрашно бросившиеся в гущу заварушки. Но ну а чуть провия отпиточка по полу катались, яростно рыча два могучих бойца. Наконец, Ратибор с куба льдом вскочили на ноги. Лучший воин Мирграда, которому порядком надоели эти неволяшки, попытался вмазать левым боковым в голову опытному оппоненту, но снова махнул мимо. Противник в свою очередь удачно всадил свой крюк в печень молодого богатыря, немедля отгрузив следом Крепкий хук по рыжей бороде, порядком уже осерчавшего дюжего ратника. Явно вдохновившись сиюминутными успехами, Кубальт в третий раз попытался пройти в ноги Ратибору, да прокинуть того по новой, но, как вскоре выяснилось, сделал это совершенно зря. Громадный Витязь стальным хватом сгробастал расторопного варяга сверху за талию, легко поднял в воздух на уровень плеч. Да со страшной силой опустил соперника хребтом, остаящий в недолечи стол. Сначала раздался знакомый треск, а после из заливистой перезвон битой посуды, синхронно скатывающейся к переломившему старешницу пополам телу Северянина. Иди сюда, пёс. Разгорячённому рубкой ротибору этого показалось мало. Попутно отвесив пару добрых затрещин двум бойцам, кинувшимся на помощь своему главарю, возглавлявшему в отсутствие ярла в атаку норманов, Рыжий медведь поднял правой рукой слабо трепыхающегося уже Кубайда за глотку и левой таким всадил свой пудовый кулак в рожу дану. На этот раз наконец-то удар попал точно в цель. О чём и возвестил так ласкающий уши молодовой испалина хруст сломанного носа его оппонента. Но на этом избиение окровавленного, уже плохо ориентирующегося во времени и пространстве несравненного ватажника Чернобрового не закончилось. Взяв его одной могучей лапищей за загривок, а другой за пояс, Ратибор запустил вожака северян по красивой дуге, а Хикуль с навозом, пролетев практически через весь двор и раскалашматив при приземлении своим туловищем на дрова дубовую скамейку, Кубальт замер в углу неподвижной груды из костей и крови. Он был жив, так как ещё дышал, но, похоже, сознание надолго покинуло прикорнувшего крепким сном морского разбойника. пустите меня. Между тем, проснувшийся Емильян выскочил из гостевой комнаты на втором этаже и попытался пробиться к месту схватки, слабо отмахиваясь при этом от повисших у него на плечах Жили, Виреи и Марфы. Наших бьют. Куда ты мчишься, балабошка? Затопчет ведь. Стоящая рядом Злата, находившаяся на 7-м месяце беременности, не рискнула пытаться удержать вместе с подружками слегка ошалевшего от происходящего брата. каким-то непостижимым образом вынырнувшего из хмельных сновидений и почуевшего, что его друзьям нужна помощь. Зато покрикивала она на непутевого жениха за четверых: "Сиди тихо, Аболтус, и не лезь туда, где по шапке отхватить можно. Не твоё это, тем более там скорее наши бьют, а не наших". Он разумел, бурдюк с брагой. "А ну, прочь из дороги, девки бестолковые", и не думал униматься Емельян. "А ты вообще молчи, дура", сердито рявкнул он на сестру. Много ты понимаешь, кто где и кого лупит. Пустите меня немедленно, загласил племянник князя Пановой. Я сейчас подмагну и ворочусь, не трухайте куколки. На этом героическая помощь бравого писаря внезапно приказала долго жить. Ебав взволнованная жилка, не выдержав, в отчаянии с размахом залепила своему новоиспечённому мужу кулаком прямо в глаз, немедля отправив того в пучину беспамятства. И еле он как стоял, так и рухнул на знечь. чудом избежав удара затылком об каменный пол. Марфа с Фереей в последний момент успели подхватить князя Ваплемеша, да тут же потащили за подмышки назад, в комнату для гостей. А она мне нравится. Похоже, мы найдём общий язык. Злата восхищённо уставилась на растерянную невесту, ошарашенно разглядывающую свой маленький кулачок. Умница, Жилька, так держать, не давая спускового этому прохиндейу новоявленной подружке. Скоро поспешили в свидетели сами Эмильяна в гостевую апочевальню. Тем временем знатная заруба близилась к своему не совсем логичному завершению, точнее, нелогичному по мнению варягов достороณнего обывателя, коли такой не нароком затесал собой в толпу зрителей. И их можно понять, ведь викинги значительно превосходили в численности своих оппонентов. Для русичей же ничего удивительного в происходящем не было. С помощью присоединившегося к основной схватке Ратибора, наконец-то разобравшего на кубике вожака северян в этой заварушке, дружинники Святослава принялись с утроенной энергией размеренно отправлять на боковую уже давно не улыбающихся данов. Врубившийся в их нестройные ряды рыжебородый богатырь только ускорил благоприятный исход и без того удачно складывающийся для русов сечи. Вот он отвесил такую добрую плюху, бросившемуся на него долговязому норману, что того как ветром сдуло. Наверняка, после, если, конечно, повезёт очухаться, северный воин всю жизнь будет пытаться вспомнить, как так стремительно умудрился принять горизонтальное положение. Второй грузный горзела ословил правый хук в ухо, немедля отключившись прямо в полёте своего бренного тела. Следующему свиноподобному викингу, имевшему глупость кинуться на рыжего медведя, повезло ещё меньше, выбив ему ударом ноги коленную чашечку. Ратибор непременно засветить в догонку заваливающемуся на спину оппоненту свой любимый левый крюк в челюсть, мгновенно отправив того в пучину забытья вслед за его товарищами. Рядом рубились Мирослав с Еромиром, так же уверенно укладывая подремать стоящих напротив противников. Остальная дружина не отставала от трёх приятелей, явно при этом наслаждаясь знатной дракой. Слажено, спокойно и решительно действовали русичи. конце концов оставшиеся викинги не выдержали и принялись швырять в мир городских витязей все, что под руку попалось, в том числе кувшины, кружки и тарелки да стулья с лавками. Но это им слабо помогло, и лишь еще пуще разозлило дюжих ратников Святослава. Пробившись сквозь град цыплющейся на них кухонной посуды с табуретами да скамейками, русы в очередной раз врезались в находящихся в явной панике северян, оставшихся стоять на своих двоих и не виноват. загнав их в угол двора и размеренно вбивая вражин в пол и стены. Все было кончено, исход потасовки стал ясен даже младенцу. У дружинников князя только парочка человек прилегла отдохнуть, и то ненадолго. Варяги же отправились в царствие сновидений практически все. Лишь несколько окровавленных северных шнобелей до сих пор вяло отбрыкивались, пытаясь не прикорнуть рядом с дружками. Но и они разудало складывались один за другим. Ратибор, от разочарования, что веселухо так быстро закончилось, расстроенно пробосил «Эх, славное было Рубилова!» Да всадил с досады свой гранитный кулак в кирпичную кладку, шедшую по периметру внутреннего дворика, могучим ударом проделав в ней внушительного размера дыру. «О как! Да там пустоты какие-то!» Молодой богатырь удивленно заглянул внутрь. «Не разглядеть ничего! Темень да плесень не воняет!» Но очень похоже на тайный ход. Едрить твою тудысь не растудить. А я ведь был прав всё это время. Клянусь бородой Сварога, похоже, есть где за стенами пошуршать нашей крысе. Не удивительно тогда, что словить её не можем, коль слушает нас всё это время какая-то гадина скользкая. Прекратите избиение наших северных гостей. Зычный повелительный рык прогремелся с второго этажа, и немедля Голос Святослава спутать с чем-либо другим представлялось делом крайне маловероятным. Друже, ты это видишь? Это же ла стайный. А я говорил. Ратиборки вгнул на провал в стене и обернулся к подошедшему, ещё не остывшему после драки Мирославу, расчёсывая при этом себе до крови левое плечо. Из царапин, оставленных тёмным ведуном, помимо кровушки сочилась также сокровица вперемешку с гноем. Я вижу, я всё вижу. Мирослав схватил приятеля за кисть руки и настойчиво поволок к выходу. С месяц назад ты этого кубольда завалил бы и глазом не моргнул. А сейчас еле одолел. Сила, скорость, да ловкость покидает тебя. Неужели сам не замечаешь? А виной всему это твоя гниющая рана на плече, уверен. Пошли уже к Добролюбу. За лапку тебе отведу до лекаря, оки, дитя неразумное, коим ты, похоже, и являешься. А еще на имя Ильяна кивал. Неправда, не еле одолел. Ну, завозился со слегка. Апась толком никак не получалось, ибо вёртки оказался собака. Мир, ну чего ты? Да ничего. Зло перебил смущённого могучего товарища Мирослав, споря таща его к врачевателю. Чую, ежели тебя не сопроводить к знахарю, сам ты вообще никогда не доползёшь до него. Так что пошли по шустрому, пока я мясных ломтей с твоей рыжей задницы и не нарубал. — Да иду я, иду. Сам собирался не сегодня-завтра. Ратибор не сопротивлялся и позволил вести себя в лечебницу, ибо понимал, что его старый друг прав во всем. Но там есть ход. Скорее, это склеп какой семейный нашего князя. Мирослав грязно выругался. — Посему заткнись и топай к добролюбу, пока я тебя там не замуровал. — Да топаю я, топаю. Молча топай, Рад. — А можно мне до нужника сначала прогуляться? Нельзя рыжий. А если очень хочется, косоок да винишка на рожу просится. Потерпишь, ратик. Не могу, уже не вмочь. Шаровары сходи. Да ты что, дружище такое облакаешь? С печки во сне луковкой шлёпнулся. Это же с рамнисусветный. Ничего, банька всё смоет. Ты в кого такой вредный пошёл, Мирка? Да в тебя, вулкан рыжезадый. Не узнаёшь, что ли? С кем поведешься, как говорится, оттого и заразишься? Ах ты, хмельной суслик! Непутеха, лапоть, ржавый свин. Вот и погутарили. Сам напросился. А теперь шагай молча, Рат, не гниви меня. И так до белого коленя довел. На тебя же без слез не глянешь. Без руки хочешь остаться? А Добролю первым делом предложит сейчас тебе ее оттяпать по плечу. Вот увидишь. И пун тебе на язык, и солонку с перцем за обе щеки мир.